Новенький. Незнакомый шумный класс. Гляньте, новенький у нас. Я иду ничуя ног. Боже, как я одинок. Утром мама мне сказала, трудно новеньким сначала. Поумнее будь, потише, избегая плохих мальчишек. Умно сделал я или нет? Соседу подсказав ответ. И шепнул он. Я, Антон, запиши мой телефон. Рыжий тип в двенадцать-двадцать вдруг спросил, «Умеешь драться?» Умно было или не слишком отвечать тому мальчишке, «Сам поймешь, когда пристанешь». Он сказал, «Окей, товарищ». А на горке, на продленке я поймал одну девчонку, чуть в канаву не слетела. Хитрым глазом посмотрел и как двинет кулаком, «Значит, буду синяком». Мама обняла, «Сынок». Очень трудный был денек. Помогли мои советы? Что ответить ей на это? Я старался, мам. Да вот, вышло все наоборот. Но зато сосед Антон записал мой телефон. На уроках я не спал, даже руку поднимал. Рыжего чуть-чуть боюсь, но пристанет отобьюсь. А за шустрой той девчонкой я сегодня проследил. Как окончилась продленка? До подъезда проводил.